Глава восьмая. Это яркое солнечное утро мало отличалось от предыдущих. Точно так же, как и вчера, третьего дня или неделю назад, небесное синевание было разбавлено не была единым облаком, ч а щедрое солнце бескорыстно посылало свои лучи на землю, обогревая и освещая ее. В эти ранние часы в порту, так же как и всегда, царило столпотворение. Десятки кораблей и пароходов, согласно четкому графику, отходили от широкой пристани, уступая место судам, прибывающим. Человеческий поток не останавливался ни на минуту. Кого здесь столько не было: мужчины, женщины, дети, старики и даже животные в клетках и без. Все куда-то спешили, как будто боялись, что если чуть-чуть замешкаются, то вся прелес т ь жизни пройдет мимо них. И все это мельтешение происходило под оглушительные крики портовых работников, подгоняющих чернорабочих и насильщиков, с н у ю щ и х с поклажами на плечах, в з а д и вперед. Среди всей этой кипучей деятельности на пристани появилась маленькая группа людей, не особо выделяющаяся среди разношерстной толпы, но тем не менее довольно примечательная. Молодая и очень привлекательная девушка в белоснежном чепчике и таком же фартуке, в который легко можно было определить сиделку, с помощью высокого крепкого сбитого мужчины, одетого прилично и со вкусом в серый костюм и панаму, на подобие тех, что совсем недавно вошли в моду на американском континенте, толкали вперед инвалидную коляску, в которой спала пожилая женщина. Чье громкое похрапывание отчетливо доносилось из-под широких полей старомодной шляпки, украшенной двумя видавшими виды тушками к а л и б р и подобно влюбленным голубкам, прикрепленных клювик клювику. И словно уже одного этого было мало, изверг изготовивший одновременно притягательный и жуткий женский аксессуар, некогда невообразимо модный, а нынче же безбожно устаревший. Для придания композиции правдоподобия поместил внутри тушек специальные пружины, от чего они подпрыгивали и покачивались в такт движения коляски. Старушка, по некоторым признакам, когда-то была большой щеголихой и оригиналкой, потому что даже в таком, казалось бы, беспомощном состоянии, не забывала щедро посыпаться густым слоем пудры. придающий ее и без того распухшему и адутловатому лицу неестественный синюшно-мертвенный оттенок. Ее большие руки были затянуты в кружевные перчатки. Одна свободно лежала на коленях, а другую время от времени подносил губам идущий рядом с ней ю н о ш а п о виду внук, не желающий ни на минуту выпускать ручку престарелой леди из своей ладони. Несмотря на с каждой минутой усиливающуюся жару, странная компания терпеливо выстояв очередь до конца, не без труда, но в конечном итоге успешно поднялась на борт парохода, держащего курс к берегам Североамериканского континента. В целом обратный путь домой прошел без приключений. Денег, заработанных во время прошлой поездки, было достаточно для того, чтобы не ввязываться в очередные авантюры, и это, несмотря на то, что половину сбережений Сид оставил своей родне, с которой так и не успел толком познакомиться. Времени хватило лишь на то, чтобы п р и д а т ь земле прах отца на семейном кладбище, расположенном в четверти часа от дома Бойдов. и разжиться костюмами для предстоящей поездки. О том, чтобы вести кляксу связанным и на виду у всех не могло быть и речи. По закону капитан и вышестоящие офицеры могли потребовать отчета, по какой причине на борту находился пленник и поместить его в корабельный карцер, откуда уж поверьте забрать его по прибытии будет гораздо сложнее, чем кажется. И это еще в лучшем случае, потому что в худшем об этом через свои связи мог узнать Ирландец, и тогда все планы наших друзей грозили полететь в тартарары. Поэтому пришлось вновь воспользоваться любезным предложением Келли, использовать действие ее чуда порошка на их спутнике. Спешно была придумана легенда, в которой каждому участнику группы отводилась своя особенная роль. Ну, роль Келли заключалась в том, чтобы ее подопечный благополучно проспал в своей каюте до конца путешествия и не сорвал их планы. И, надо сказать, девушке с блеском удалось исполнить поручение ни разу не подведя своих товарищей. Несмотря на отсутствие криминального прошлого, Келли оказалась самой настоящей находкой для их маленькой компании. разорливый ум, способность быстро реагировать в любой ситуации, вкупе с эталонной внешностью, делали ее просто незаменимой наравне с остальными участниками. И все же оставшиеся члены их трио прекрасно понимали, что по возвращении их пути должны навсегда разойтись. с т е з я выбранное и м е не подходило для милой барышни, которая благодаря своим достоинствам могла составить вполне приличную партию, завестись д о м о м и зажить жизнью д о б р о п о р я д о ч н о й и счастливой матери семейства. Она заслуживала гораздо лучшего, чем лежать в какой-нибудь канаве с перерезанным горлом по приказу мерзавца вроде Акини. Нет, нет и еще раз нет. Зажав ладонями уши с упорством достойным осла, девица отказывалась слушать приводимые доводы, идущие в разрез с ее планами на жизнь. Как вы вообще можете хотеть избавиться от меня после того, как мы вместе столько всего пережили? Разве я хоть раз была вам в тягость? Задала она вопрос и тут же сама на него ответила: нет, разумеется, нет, напротив. В нужный момент именно я помогла спасти ваши задницы от неминуемой опасности, и вот как вы решили мне отплатить? Выбросить как ненужную тряпку не выйдет. Она грозно потрясла пальчиком перед носами застывших с вытянутыми лицами подельников, никак не ожидавших, что их благородные мотивы могут оказаться истолкованными самым нелепым образом. Черт бы побрал эту дуру! м ё р ф и безнадежно махнул рукой и в спешке покинул каюту. Бог свидетель, он делал в с ё что мог, но переубедить эту глупую курицу, увы, не в силах. Если кому это и могло оказаться по силам, то только Сиду, в которого эта ненормальная влюбилась, как кошка, с открытым ртом ловя каждое его слово и едва не мурлыча при этом от удовольствия. Вот только все ее манипуляции в адрес их младшего товарища пролетали мимо Сиду, она была не нужна, так что оставалось надеяться, что в конечном счете он сможет подобрать нужные слова и уговорить вздорную девицу оставить их мужскую компанию. Но все его чаяния пошли прахом, когда спустя несколько минут с точно таким же выражением лица, как и у него, на палубу вышел Сид. Избегая смотреть в глаза старшего товарища, он поднял руку и с т я н у в с головы кепку взирошил волосы, позволив нескольким легким прядкам свободно у п а с т ь на лоб, отчего он стал выглядеть еще моложе своих лет. Черт, Мерфи, она. Да ладно тебе, забей. Обреченно пожал плечами его товарищ. Если ты ненормальный, нравится рисковать своей жизнью, пусть. В конце концов нам себя винить не в чем. Мы честно предупредили обо всех возможных последствиях ее безрассудства. Сит ничего не ответил. Он с таким напряжением всматривался перед собой, словно уже видел огни порта, к которому они должны были подойти лишь через двое суток. Молчание затягивалось, но когда Мерфи уже был решил уйти и спалу бы, чтобы не мешать размышлениям товарища. Сид неожиданно поднял голову. Вот что, облизнув пересохшие губы, он подался вперед и, положив ладонь на плечо м ё р ф и заставил его приблизиться. Понизив голос до шепота, Сид продолжил: "Планы меняются. У нас с тобой есть что-то около сорока пяти часов на то, чтобы привести Кляксу в сознание и убедить в том, что сотрудничество с нами выгоднее его сомнительного соглашения с Ирландцем." Кровь из носу, но до того как его нога ступит на твердую землю, он должен стать нашим со всеми потрохами. Что ты опять задумал? Насторожившись, как гончая почуявшая дичь, м ё р ф и в немом восхищении уставился на юношу, пока тот кратко излагал ему только что сформировавшийся в его голове план. Ого! Довольно п р и с в и с т н у л в е р з и л а когда Сид закончил говорить. и застыл в ожидании возможных возражений, но их не последовало. План, предложенный Бойдом, как нельзя лучше подходил к сложившейся ситуации и казался е д и н с т в е н н о правильным. А что мы скажем этой? Он кивнул в сторону лестницы, ведущей к пассажирским каютам. Ничего, последовал лаконичный ответ. Когда придет время, она все узнает сама. Давай, врежь ему, сломай челюсть этому сукиному сыну, а теперь по ребрам, да, еще раз. Несмотря на то, что любителей помахать кулаками всегда было предостаточно, чемпионами становились лишь единицы. Эта сфера, как и многие другие, в последние годы контролировалась гангстерами, построившими на крови и мордобоях бизнес, д о х о д от которого местами п р е в ы ш а л контрабанду. Власти, правда, пытались как-то с этим бороться, но, честно говоря, их жалкие п о т у г и не приносили никакого существенного результата. Так летом 1889 года в городе Шайен, штат Вайоминг. состоялся первый легальный турнир по боксу без перчаток. И тут же выяснилось, что подобные зрелища пришлись по вкусу любителям боев на кулаках, расквашенных физиономий и сломанных конечностей. Правда, в большинстве своем бои носили неофициальный характер. Тем не менее это не мешало им притягивать толпы зевак. Кровавый спорт, как его окрестила пресса. В течение последующих трех с половиной лет оставался чуть ли не главной темой украшающей первой полосы американских газет. И все же он был вытеснен менее брутальным и якобы безопасным боксом в перчатках в 1892 году, который к р о в о ж а д н о й толпе показался менее интересным и захватывающим. Широкие массы в скорости позабыли о его существовании, а избранные Желающие помериться силами голыми руками предпочли переместиться в подполье, где Бокс без перчаток продолжал жить собственной, известной узкому кругу лиц жизнью. Организаторы научились виртуозно скрывать локации очередного боя до самого последнего момента, проводя встречи на складах, в наспех переоборудованных заводских помещениях и цехах, или же опустевших к вечеру спортивных залах. Как и каждый уважающий себя хозяин жизни, Окинн являлся не просто горячим поклонником подобных кровавых шоу, но и самым активным его участником. Точнее, не он сам, а его бойцы, неизменно занимающие верхние строчки таблиц рейтингов, лидером среди которых был помощник и правая рука б у ч Вот уже несколько лет являясь бессменным чемпионом, не проигравшим ни одного серьезного боя. В прошлом профессиональный боксер, но вынужденный оставить спорт из-за травмы, он вновь нашел себя в силовом спорте, но теперь уже как любитель. Ставки на б у ч а всегда были высокими и приносили немалую прибыль в кошелек хозяина. сильно поиздержавшегося в течение последних месяцев из-за происков конкурентов и подставы одного мелкого засранца, из которого попадись он ему только в руки, он вытрясет всю душу после того, как вернет обратно то, что он у него украл. Лишившись л ь в и н о й доли бизнеса, Окини едва не пошел к дну. Но видно, в планы дьявола, которому он продал душу, пока не входило прибирать его к себе, потому что он дал ему шанс не просто вылезти из дерьма, в котором тот оказался, но и дал сил расправиться с врагами, главным среди которых значился выскочка Макаронник б а р т о л л и Жестко разобравшись с бандой итальянца, Окини вновь вернул себе негласный титул главного босса Чикаго и этим вечером собирался отметить сие знаменательное событие еще одной победой. На этот раз своего протеже на ринге. Местом проведения на этот раз стал новый тренировочный зал, обустроенный на уровне подвального этажа в заново отремонтированном отеле, сильно пострадавшем от пожара около полугода назад. Вход контролировался специально обученными людьми, в числе которых были бывшие б л ю с т и т е л и правопорядка, п р е д п о ч е т ш и е перейти из органов на более оплачиваемую работу, тем самым переквалифицировавшись из полицейских в бандиты. В центре зала был огорожен квадратный круг, представляющий из себя окружность из натянутых канатов, установленную на квадратной платформе. Главным отличием от обычных боксерских рингов было то, что здесь углы были исключены. Вместо этого в центре ринга были начерчены два параллельных друг другу отрезка, обозначающих стартовую позицию бойцов, которые в эту самую минуту подободряющие крики визжащей от восторга толпы н е щ а д т н о мутузили друг друга, сбитыми в кровь беззащитными костяшками рук. В начале четвертого раунда боец и р л а н д а обрушился на противника серией ударов по корпусу и голове. Сильно подуставший боец после одного особо чувствительного удара, т р ш е д ш е г о с я в область шеи, попытался уклониться, но сделал это так неуклюже, что коснулся коленом ринга. Внимательно следящий за поединком рефери поспешил объявить нокдаун и начал отсчет. д е р ж а с ь за залитую кровью голову спортсмен сильно шатаясь попытался встать. Но ноги, отказываясь его держать, подкосились, и он снова упал, так и не сумев вновь подняться до окончания счета. Толпа в з б ы л а от восторга, когда судья громким голосом объявил победителем протеже Ирландца. И пока парень картинно размахивая кулаками скакал по сцене, Окинне, не скрывая довольства, принимал поздравления от окружающих. Однако все самое интересное... Он, как всегда, приберег напоследок. Его чемпион Буч, на бой с которым с начала вечера делалось максимум ставок, послушно ждал своей очереди, готовый по малейшему кивку своего босса на куски разорвать любого оппонента. Заявок на бой с ним было немного, мало кто отваживался рискнуть здоровьем и вступить в заведомо проигрышную схватку, в которой мог остаться инвалидом. И все-таки... Один такой нашелся, подождав, когда буч размажет выставленного против него боксера и судья, присудив ему победу, обратится ь к зрителям с вопросом, есть ли еще желающие сразиться с чемпионом, на ринг поднялся здоровенный рыжеватый детина, при виде которого начавшая скучать толпа восторженно зааплодировала. Еще бы. У незнакомца с кулаками каждый размером с футбольный мяч были все шансы осадить з а р в а в ш е г о с о ставленника Ирландца, чье чемпионство было по нраву далеко не всем. Смерив соперника презрительным взглядом, Буч смачно п л ю н у л ему под ноги и принял стойку на своей половине ринга. Его соперник, сняв себе рубашку и о с т а в ш и с ь в одних брюках, поспешил занять место напротив. Судья объявил начало боя. Будьча не страшило то, что соперник был выше его на целую голову. В боксе рост оппонента особого значения не имел. Гораздо важнее были правильный расчёт силы удара, техника и реакция, а их у него было не занимать. Он не собирался сразу выводить противника из строя, а для начала планировал поиграть с ним, как кот с мышью. И лишь потом, по кивку босса, покончить с этим мешком дерьма. Но рыжий его удивил, судя по тому, какими отработанными движениями он уклонялся от каждого проверочного замаха его кулака, парень не был новичком на ринге. Правда, пока он не нападал, а как бы осторожно прощупывал Буча. Интересно, насколько его хватит? Буч слегка усилил нажим, но Верзилу это не напугало. С непроницаемым выражением на слегка плутоватой физиономии он словно бы читал его мысли. Первая пятиминутка подошла к концу, а бандиту так и не удалось не то чтобы серьезно достать оппонента, но и хотя бы понять, с кем он вообще имеет дело. Детина хорошо держал оборону, сохранял дистанцию. Умело ставил блоки. Кроме того, он оказался л е в ш о й На это требовало совсем другого подхода. Прихватив заинтересованный взгляд Ирландца, устремленный на соперника, Буч похолодел. Ревнивый д о м о з г а к о с т е й он не выносил никакой конкуренции. Он должен быть первым и точка. Начав терять терпение и поддавшись эмоциям, Буч удвоил усилия. Нужно было в о чтобы ты не стала перевести действия в ближний бой. Атаки и контрудары посыпались на противника как и з р о г а изобилие: плечо, живот, скула, снова живот. Затягивать поединок дольше было нельзя. Рыжий являлся темной лошадкой, и трудно было предугадать его дальнейшие действия, поэтому лучше не тянуть, окончать с ним сразу. Второй раунд завершился до того, как он успел сгруппироваться и нанести свой коронный удар, способный свалить и быка. Но ничего, в третьем он его обязательно применит и поставит незнакомца на место. Но в третьем раунде удивляться пришлось ему самому. Неожиданно переквалифицировавшись и з л и в ш и в правшу. Соперник перехватил инициативу и резко сократил дистанцию между ними. Последовала череда коротких встречных ударов, одновременно с защитой и ответных выпадов во второй темп, от которых у б у ч а з а р я б и л о перед глазами. Прямые, снизу, боковые, направляемые в голову и туловище противника, они не давали ему опомниться и собраться для ответной атаки. надежно прикрывая левым плечом подбородок, при этом слегка повернув туловище направо, в е р з и л а молниеносно отражал контратаки, то уклоняясь, то отводя удар в сторону. Роли изменились. Теперь он играл бучем. Кончай его, буч! Перекрывая рев толпы, донеслось до них оттуда, где сидел ирландец. к о т о р ы й видя, что происходит с его ставленником, решил дальше не тянуть с боем. Это послужило сигналом, однако не для Буча, а для его соперника, который, перегруппировавшись в очередной раз, перенёс вес тела на левую ногу, выполнив поворот справа налево, вынеся правое плечо немного вперёд, прикрывая голову левой рукой от возможного ответного выпада, он резко согнул колени. с о в е р ш а я обманы маневр, после чего нанес бучу правый аперкод в челюсть, от которого его отбросило на полтора метра назад, прямо под канаты. Публика заревела от восторга. Это был чистейший нокаут из когда-либо виденных ими. Теперь уже бывший чемпион был посрамлен и валялся без сознания у ног победителя. Стретившись взглядом с Окини, судья пробовал было тянуть время, но все бесполезно. Находящийся в глубоком обмороке спортсмен не очнулся даже тогда, когда рефери закончил считать и был вынужден объявить победителем новичка, назвавшегося м ё р ф и Оши. Вот как, тоже ирландец. Окини с возрастающим интересом посмотрел на земляка. Парень определенно его заинтересовал, с намерением познакомиться. Босс отправил за ним одного из своих людей, в то время как сам всего лишь на минутку отвлекся на начавшего приходить в себя Буча. Да, нужно признаться, Верзила здорово его отделал. б у ч еще никогда на его памяти не выглядел столь жалким и побитым. Что ж. Всему когда-то приходит конец, и удачи Буче, как оказалось, тоже. Его сила и ловкость больше не восхищали гангстера, теперь они его только раздражали. Босс, робко кашлянув, кто-то осторожно его позвал. Босс, простите, но я его не нашел, он того, этого исчез. Не понимая, о чем мямлет этот кретин, Окини повернулся к нему лицом. Что ты м я м л и ш ь Спайк? Кто исчез? Тот парень, босс, ну, который вырубил Буча. Исчез. Окини поднял глаза и бегло осмотрелся. Спайк был прав. о т л и ч и в ш и й с я этим вечером, здоровяк действительно пропал так же внезапно, как и появился, оставив организаторов в недоумении чесать затылки. Но ирландец был не из тех, кто готов сразу сдаться. Заинтригованный он велел своим людям немедленно разыскать незнакомца и, если понадобится, привлечь к поискам полицию. Он уже собирался покинуть помещение, когда ему на глаза попался м н у щ и й с я у выхода Клякса. А этому что здесь понадобилось? Разве он не должен был сейчас сидеть с ребятами в Австралии и ждать появления с т е р в и т а бойда? Встретившись глазами с бандитом, Окин не поманил его пальцем за собой. Нет, беседовать здесь при стольких свидетелях он не собирался. щ е к о т л и в о е дело, порученное Клякси, должно было остаться между ними. Ирландец остановился только тогда, когда за ним и его гостем захлопнулась дверь номера. Дрожа от нетерпения, он повернулся к Головорезу: "Ну что, вы встретили его? Надеюсь, г а д е н ы ш ж долго мучился." Клякса замялся. Не поднимая глаз, что-то нечленораздельно пробурчал. Не понял, чего ты бубнишь. Говори. Сделали то, что я поручил, или нет? Окинис схватил парня за грудки. Простите, босс, но ничего не вышло. До континента б о й т не добрался. Как стало известно, в пути он нагрел на крупную сумму уйму народа, и когда по приказу капитана его попытались арестовать, он предпочел броситься за борт. Мне жаль, сэр, но говорят, его сразу затянуло под винты, так что только мокрое место от него и осталось. Дерьмо. А вещи? Его вещи забрать получилось? Никак не, т сэр. Пожал плечами Клякса еще ниже, опустив голову. Из п о ж и т к о в в б и о л а г и с собой ничего не было, а что было расовано с по карманам, так то пошло на корм рыбам вместе с ним. Нет, никогда прежде Клякса не видел босса таким. Всякое, конечно, бывало, но чтобы он настолько потерял над собой контроль, такого на его памяти еще не случалось. Поток нецензурной брани казалось, был нескончаемым. В босса, будто дьявол вселился. и з р ы г а я проклятие, он носился по недавно отремонтированным и отреставрированным апартаментам и крушил дорогую мебель и антикварные предметы украшений, на которые так был падок прежде. Его, будто разом подменили. справедливо полагая, что после того, как босс разгромит номер, примется за его персону, Клякса воспользовался моментом и тихо улизнул, подобру по здорову. Оказавшись в коридоре, он, заметив мелькнувшую за углом тень, широким шагом поспешил в том же направлении. Нужно было предупредить тень о том, что первая часть плана выполнена. План, предложенный Сидом. Был предельно простым. Завербованному Клякси с м ё р ф и е надлежало отправиться в Чикаго, где он должен был помочь последнему войти в доверие к р у л а н д ц у Заговорщикам предстояло дискредитировать Буча в глазах босса до да так, чтобы тот и на пушечный выстрел перестал подпускать его к своим делам. Разумеется, неожидающий подобного буч просто взбесится и начнет совершать ошибку за ошибкой, все более погружаясь в собственное дерьмо. Но один он тонуть не станет. Сид слишком хорошо знал этого проходимца, чтобы заранее определить его следующий ход. Как только он почувствует, что зловонная жижа вот-вот раз и навсегда с о м к н е т с я над его головой, Он постарается изо всех сил выбраться из нее, для чего начнет топить всех подряд. И можно не сомневаться, что первым же кого он пустит в расход станет его благодетель. И вот тут-то и было необходимо, чтобы Мерфи оказался максимально близко и не дал им оттуда выбраться, а точным выверенным ударом отправил нас а м о е дно. Но это было еще не все. Его основной задачей было выяснить, что же на самом деле представлял из себя кусок древнего золота, ради обладания которым Окини готов был предать и родную мать, если бы, конечно, она все еще была жива, и как его можно будет использовать против недомерка. Однако нельзя было так просто прийти в банду и стать правой рукой босса. В лучшем случае на это могут уйти годы, ведь новичкам всегда приходится начинать с самых низов. В худшем же можно было лишиться жизни, так как Ирландец отличался крайней подозрительностью и ни за что не приблизил бы к себе человека, многократно не испытав его и не проведя через все круги ада. Временем на проверку друзья не располагали. Поэтому было решено пойти другим путем, возможно, более рискованным, но зато гарантированно коротким. Первое, что надлежало сделать м ё р ф и попасться Окини на глаза, но так, чтобы это не выглядело, будто он специально искал с ним встречи. И идеальным местом оказался бойцовский ринг, где он запросто победил его чемпиона и тем самым привлек к себе внимание босса мафии. но сразу встречаться с ним не следовало. Забросив крючок, следовало отойти в сторону, чтобы не мешать такой рыбине, как окини, самому его проглотить. Несложно было догадаться, что заинтригованный ирландец наверняка поручит своим людям навести справки о заинтересовавшем его новичке. И что же они узнают? А то, что пусть имя Мерфи Оши и не было известно каждой собаке в городе, как, к примеру, имя Сидни Бойда, самого Майлза Окини или же совсем недавно перебравшегося из Нью-Йорка некоего Альфонсе Алькапоне, успевшего зарекомендовать себя как р е д к а я б е с п р и н ц и п н а я сволочь на службе у большого Колозима. Еще одного и т а л ь я н ц а претендующего на первенство в городе, но зато несколько приводов запьяные драки и хулиганство и п и т о к обвинений в разбойных нападениях и кражах со взломом в полицейских досье однозначно числились. Такая рекомендация в глазах преступников была лучше всяких слов. А дальше дело оставалось за малым. Нужно было запастись терпением. и продолжить вести свою игру, дав понять, что является его з е м л я к о м м ё р ф и принялся сначала осторожно, затем все с возрастающей дерзостью действовать от имени ирландца, выбивая суммы из его должников или устраняя конкурентов, но с таким расчетом, чтобы о каждом его подвиге о к и н е становилось известно. За это, отвечал Клякса. Пользуясь тем, что буч, с которым у него были свои счеты, временно недееспособен, он постарался максимально приблизиться к боссу, чтобы время от времени подкидывать ему информацию о неожиданном союзнике. На счет Ирланца регулярно поступали большие суммы денег и ящики с контрабандным товаром, который каким-то чудом Мерфи провозил под носом у федеральных маршалов. Это не могло не удивлять и не радовать преступного босса. Ему л ь с т и л о что кто-то очень умный и ловкий может быть столь предан ему, не требуя взамен ничего. Такая преданность заслуживала поощрения, и находчивому парню следовало дать шанс.